Сев к столу, девочка оглядела комнату. Посреди нее стояли две длинные скамьи, вдоль и поперек изрезанные, иструганные перочинными ножами и залитые чернилами. Перед ними небольшой сосновый столик на четырех тонких ножках, вероятно, место учителя. На высоко прибитой полке лежало несколько затрепанных книжек, а рядом целая коллекция сокровищ, отобранных у шелунов. Волчки, мечи, воздушные змеи, лески, шарики и надкусанные яблоки. На двух крючках, внушая ужас своим видом, висела палка и линейка, а на маленькой полочке тут же по соседству торчал дурацкий колпак из старой газеты с налепленными на нем цветными кружками. Но лучшим украшением комнаты были расклеенные повсюду норовоучительные прописи, выведенные аккуратным круглым почерком, и столбики сложения и умножения, написанные, видимо, той же рукой. Вывешивая эти таблицы, учитель, по всей вероятности, преследовал двойную цель. Они должны были свидетельствовать о достоинствах школы и пробуждать дух соревнования в школьниках. «Да, дитя мое», — сказал он, заметив, что Нел загляделась на прописи. «Красивый почерк. Есть чем полюбоваться». «Очень красивый, сэр!» — скромно отозвалась девочка. «Это ваша рука?» «Моя?» — воскликнул он, надевая очки, чтобы получше рассмотреть эти дорогие его сердцу образцы высокого искусства. «Где мне? Разве я теперь так смогу?» «Нет. Это все написано одной рукой. Очень твердой рукой, хоть она и меньше твоей». Говоря это... Учитель вдруг заметил на одной из прописей крохотную кляксу. Он вынул из кармана перочины ножик, подошел к стене и старательно выскреб пятнышко. Потом медленно отступил назад любой с прописью издали, словно это была прекрасная картина, и продолжал с грустью, которая тронула девочку, хотя она и не знала, чем ее объяснить. «У него маленькая рука, совсем маленькая». Он опередил всех своих товарищей и в учении, и в играх. Такой умница. Почему же он привязался ко мне? В том, что я полюбил его всем сердцем, нет ничего удивительного. Но за что он любит меня?» Учитель замолчал и, сняв очки, протер их, как будто они вдруг запотели. «С ним что-нибудь случилось, сэр?» – встревожилась Нелл. «Да нет, дитя мое», – ответил бедный учитель. Я надеялся увидеть его сегодня вечером на лужайке, ведь он первый зачинщик всех игр. Ну, ничего, увижу завтра. «Он болен?» — спросила девочка, жалостливая, как все дети. «Да, что-то захворал. Говорят, будто он, бедняжка, бредит уже второй день, но при лихорадке всегда так бывает. Это не опасно, совсем не опасно». Девочка примолкла. Учитель подошел к порогу и грустно посмотрел на улицу. Вечерние тени сгущались, кругом стояла тишина. «Если б его кто-нибудь довел сюда, он навестил бы меня и сегодня», — сказал учитель, отходя от двери. «Бывало, всегда прибегал в сад пожелать мне спокойной ночи. Но, может быть, в болезни наступил перелом, а время сейчас позднее, роса выпала, сыро. Нет». Сегодня ему лучше не приходить. Учитель зажег свечу, притворил ставни на окнах, запер дверь и несколько минут сидел молча. Потом вдруг снял шляпу с гвоздя и сказал, что пойдет проведать больного, если Нел не ляжет до его возвращения. Девочка охотно на это согласилась, и он ушел. Она ждала его с полчаса, а может, и больше, чувствуя себя такой одинокой в чужом доме. потому что дед, послушавшись ее уговоров, лег спать. И единственные звуки, которые нарушали тишину в комнате, были тиканье старинных часов до шелест листьев на ветру. Наконец учитель вернулся, сел к очагу и долго молчал. Потом взглянул на девочку и тихо попросил ее помолиться перед сном за больного ребенка. «Мой любимый ученик», — сказал он, посасывая трубку, — В которой не было огня и с тоской обводя глазами стены. Какая маленькая рука написала все это, и как она истая за время болезни. Маленькая, совсем маленькая рука.